По веселому морю летит пароход, Облака расступились, что мартовский лед, И зеленая влага богата. Кирпичом поначищены ручки кают, И матросы все в белом сидят и поют, И будить мне не хочется, брата. Ничего не осталось от прожитых дней. Вижу, к морю купаться ведут лошадей, Но не знаю заливу названия. У конюшек пока золотые, как рай, И, играя, кричат пароходу «Прощай!», Да и я не скажу «До свидания!». Не у чайки ли спросишь, Летишь ты зачем? Скоро люди двухлетками Станут совсем, Заводною заскачет лошадка. Ветер, ветер летящий, Плавучий простор Раздувает у брата Упрямый вихор, И в душе моей пусто. И сладко.